Глава 86. Охота Удар копьем был быстр и неотразим. Белая древка словно жала устремилась к голове атакующего птерозавра, но острие не достигло намеченной цели. Тварь успела убрать голову в сторону еще быстрее. Отступив немного назад, Дрейк с удивлением разглядывал меня круглым глазом, словно пытаясь запомнить наглеца, посмевшего бросить вызов королю грозовеющих небес под снежными шапками гор. «А я...» Я почувствовал, что это не нелепый звёздный монстр, а сама смерть взглянула мне прямо в душу. Внутри меня всё обмерло. Обожравшийся с виду нелепый птерозавр оказался не по зубам двоим восходящим на бронзовой ступени развития. Он словно предугадывал все наши аргументы и действия, оставляя меня в полном замешательстве. Все те козыри, что были в наших колодах, мы уже использовали. Что теперь делать с вставшей передо мной проблемой, было решительно непонятно. Зато подобных проблем не испытывал мой противник. В следующий момент птерозавр-переросток ударил клювом, который длиной никак не уступал моему копью. Я едва успел увернуться от удара, но разменился с этой мощной костяной пикой всего на несколько сантиметров. Крылатый бронзовый монстр оказался невероятно быстр. Скорее всего, мы опромечево нарвались на старую крепкую бронзу, уже готовую стать серебром. Надо было мне сразу подумать об этом. Ведь Дрейк едва бы дожил до этого дня и так вымохал в размерах Если бы у него не было каких-то таких навыков, наверняка охотников за звездной кровью и без нас хватало. В нескольких миллиметрах от меня снова щелкнул зубатый клюв, а в следующий момент мне пришлось снова уворачиваться от еще одного удара. Я держался, но из-за пулеметной манеры рукокрылого противника наносить удар за ударом, получалось у меня только уворачиваться, отскакивать и отходить. Инициатива была полностью у крылатой твари. Но самое страшное в этом было то, Что долго так продолжаться не могло. Или я ошибусь и подставлюсь под сокрушительный удар клюва, или противник выкинет что-то такое, что поставит точку в моих метаниях. Даже если птерозавр будет себя вести так же, как сейчас, то я могу попросту выдохнуться. Я увернулся ещё от пары смертоносно точных ударов, пока мне представилась возможность нанести ответный удар. Иногда ты делаешь всё правильно, но всё равно терпишь крах. В этой ситуации всё произошло именно так. Я действовал со всей своей доступной стремительностью, но все равно опоздал. Звездный монстр оказался быстрее. Он ухватил зердиновое копье за древко своим зубастым клювом, и в следующий миг я оказался перед опасной тварью с голыми руками. Тирозавр поднял мое руническое оружие высоко и несколько раз попытался его перекусить. Естественно, зердин не поддался этим усилиям, лишь несколько раз жалобно звякнул под напором костяной мясорубки. Когда затея дрейка не удалась, Он рассерженно мотнул головой на длинной шее, и моё необычное копьё, выркнувшись, улетело в неведомые дали. Похолодев от ужаса, я успел схватиться за карабин, но вот толком прицелиться не получилось. Слишком уж быстро всё это происходило. Длинная суматошная очередь ушла целиком в безмятежное лиловое небо, не причинив звёздному монстру никакого вреда. Следующий удар моего противника был настолько стремителен, что я толком не успел ничего предпринять. Касой удар костяной пики пришёлся в пласталевую кирасу. Доспех с достоинством выдержал, но я упал, не удержавшись на ногах. С кристальной ясностью понял, что сейчас тварь убьёт меня. Птерозавр уже занёс клюв над моим распростёртым телом, но в последний момент ви выстрелила. Вреда поле не нанесла. Бессильно упав, смятый блямбой в снег, однако дриг, не ожидавший выстрела, отступил на шаг и промедлил с ударом. Но мне хватило времени вскочить на ноги. От следующего удара едва успел отпрыгнуть в сторону. В этот момент в голову пришла сумасшедшая идея. Не откладывая ее воплощение, я запрыгнул на клюв и крепко обхватил его руками и ногами. Дело в том, что я где-то когда-то слышал, что на открывание и закрывание пасти отвечают разные мышцы. Различны они не только по назначению, но и по силе. Если челюсти могут схлопнуться с титаническим давлением в сотни тонн, то вот открывается пасть с куда меньшими усилиями. Оставалось проверить, так ли это справедливо в отношении Дрейка, содержащего звездную кровь. Сомнения имелись, и немалые, но и выходов у меня было не так, чтобы много. Тупая тварь даже не поняла сначала, что произошло. Дрейк мотнул головой раз, другой, только после этого поняв, что я, уцепившись за его клюв, словно обезьяна, не собираюсь падать или отпускать его. Противник затряс своей тупой башкой, будто дятел, в надежде сбросить меня. Но клюв тирозавра имел утолщение, как у весла, вероятно, служившее ему в качестве воздушного руля. Я просто встал на него ногой и выхватив из кобуры на бедре главарез, и буквально вдавил его длинным стволом между верхним и нижним веком правого глаза. Звёздный монстр задёргался ещё активней, но я не обращаю на это никакого внимания, несколько раз вдавил спусковой крючок. Крупнокалиберные пули разоратели всё внутри, в общем-то скромного по размеру черепа. проделав в три выходных отверстия размером с мой кулак. Я понял, что всё кончено ещё в момент, когда крылатая тварь начала падать. Уловка соскочить у меня не получилась. Удар вышел не такой сильный. Но с минуту пришлось ловить ртом воздух, восстанавливая дыхание. Часть тела оказалась придавленой. Виктория подъехала ближе, держа в одной руке винтовку и видя в поводома его белого таура. Много я видела, ещё больше слыхала, но этот бой «Однозначно достоин того, чтобы о нем пели министрели!» — крикнула она. «Ага!» — растерянно прокрептел я, выбираясь из-под тяжелой туши, сам еще до конца не осознав победу. «И что вы стендап-комика рассказывали?» Однако возникшие над телом живучей и стремительной твари глифы и капелька заветной звездной крови однозначно показывали, что этот звездный монстр уже не оживет. Вендер Аристер спрыгнула седла и помогла мне выбраться из-под туши Дрейка. Из птерозавра я получил 33 капли звездной крови, которые хотел передать Ви, но, находясь под дрейком, имея с ним физический контакт, просто втянул звездную кровь и руны. Как выяснилось, у Вандер Арестер общий запас составлял всего 66 капель, что, в общем-то, было не просто скромно, а катастрофически мало в наших обстоятельствах. Я поддался на провокацию Ви и чуть было не поплатился за это собственной жизнью. Все потому, что перестал трезво оценивать свои силы, что является следствием разбушевавшихся гормонов. Собственно, ничего необычного, ведь если уровень дерева это плюс-минус человеческие способности. Да, это может быть пиковая кондиция человеческого организма, доступная единицам, вроде спортсменов или мастеров своего дела. Вот бронзовый восходящий это уже нечто большее, чем просто человек. Это уже что-то вроде супергероя, про которых так любят снимать интерактивные стереографические мультики. Бронза делает сильнее и выносливее, быстрее. Видимо, с монстрами происходит то же самое. Я же так самоувлюблённо и пристально следил за собственным развитием, что забыл очень простую истину. Если хочешь идти быстро, то иди один. А если хочешь не только идти, но и дойти далеко, собирай команду. Быстро идти совсем не означает дойти туда, куда надо. Во-первых, мне стоило притормозить и привыкнуть к уровню собственной силы, чтобы адекватно его оценивать. Во-вторых, имело смысл ответить себе на вопрос: Что я за человек и чего я вообще хочу от жизни? Если бы я хотел идти быстро, то пошёл бы в Аркадон, не связывая себя звёздными клятвами с родом Гриви. Но я хочу дойти куда мне нужно, с наименьшими потерями и найти Светлану. Что потом? Пока мне всё равно. Пусть это будет банальное: жили долго и счастливо. Пусть так. Этот вариант меня на данном этапе вполне устроит. Пусть так. Небесный, чего ты застыл, гля? Окликнула меня Ви. Собирай руны и поехали в Лятский форт. А то от этой прогулки на свежем воздухе аппетит разыгрался. Я вздрогнул от неожиданного оклика, обернувшись, посмотрел на свою спутницу, успевшей уже вскочить в седло. Задумался,